Всю силу нанесенного ей удара. Она и впрямь не поверила Роберу. — От кого ты слышал эту басню? — Ни от кого, тетушка. Я сам узнал. И весь двор тоже знает. Произошло это еще вчера вечером. Робер испытывал истинное наслаждение, терзая свою толстуху-тетку, — поджаривая ее на медленном огне. Взвешивая каждое слово, он рассказал ровно столько, сколько хотел рассказать о том, как весь Мобейсон был разбужен гневным криком короля. — А они признались? — спросил Тьери Дерсон. — Не знаю, — ответил Робер. — Но молодые Доне, конечно, признаются ибо в настоящий момент находится в руках вашего друга Ногаре. — Терпеть не могу, Ногаре, — отозвалась графиня Маго. Даже будь они невинны, как ангелы, из его рук они выйдут чернее ворона. — Тетушка, — начал Робер, — темной ночью я проскакал десять лье от Пантуаза до Парижа, чтобы известить вас ибо никто не подумал это сделать. Неужели вы до сих пор считаете, что я действовал под влиянием дурных чувств? Графиня Магов скинула глаза на своего гиганта-племянника. Душевное ее смятение и тревога были так велики, что она невольно подумала. Возможно, что и он способен иногда на добрые порывы. Потом хмуро спросила — «Хочешь завтракать?» Услышав эту фразу, Робер понял, что удар нанесен, и нанесен метко. Не заставляя себя долго просить, Робер схватил со стола холодного фазана, разорвал руками на две половинки и впился в него зубами. Вдруг он заметил, что его тетушка переменилась в лице. Сначала побагровела грудь, прикрытая горностаевой опушкой. Затем краска залила шею, потом подбородок. Наконец кровь бросилась ей в лицо, покрыла пурпурными пятнами лоб. Графиня Маго поднесла руку к сердцу. — Вот оно, — подумал Робер. — Сдыхает. Сейчас сдохнет. Но он ошибся. Графиня быстро поднялась с постели, и одновременно раздался грохот. Заячьи паштеты, кубки и серебряные блюда, которые она резким движением смахнула со стола, звеня и подпрыгивая, покатились по полу. «Потаскухи — Потаскухи! — заревела она. — И это после всего, что я для них сделала! — Устроила им такие блестящие партии, попались, как непотребные девки, все загубили. Пусть их бросят в темницу, пусть сажают на кол, пусть вешают. Бывший каноник даже бровью не повел. Он уже давно привык к гневным вспышкам своей покровительницы. Вот — Вот-вот я тоже, тетушка, сразу об этом подумал. Пробурчал Робер с набитым ртом: "Так вас отблагодарить за все ваши заботы". Я немедленно должна ехать в Понтуас, воскликнула Маго, не слушая племянника. Должна их повидать и научить, что надо отвечать на допросах. Боюсь, что вам это не удастся, тетушка. Их держат в заперти и никого не пускают. Тогда я поговорю с королем. «Беатриса! Беатриса!» — закричала она, хлопнув в ладоши. Откинув занавес в комнату, неторопливым шагом вошла девушка лет двадцати. Она была просто восхитительна. Высокая, черноволосая, длинноногая, с упругой грудью и крутыми бедрами. При первом же взгляде на красотку Робер Артуа так весь и загорелся. «Беатриса, надеюсь, ты все слышала?» — спросила Маго. — Да, сударыня, — ответила девушка. — Я, как всегда, стояла у дверей. Говорила Беатриса неестественно-медленно. Неестественно-медленно были ее жесты, ее походка. Даже веки она подымала медленнее, чем все люди. От ее гибкого покошачьему тела веяло таким невозмутимым спокойствием, что, казалось, влети в окно молния,